местом погребения. И добавляют, в этой стране климат был настолько жарким, что люди иногда умирали от жары. Случались времена года, когда растения и все живое сгорали под палящими лучами солнца. Западнее острова Пасхи на всем пути до Юго-Восточной Азии нет ничего подходящего под это описание. Все берега покрыты зеленью, а то и густым лесом. А вот... На востоке, в точном соответствии с направлением и расстоянием, указанными пасхальцами, находится известное своими пустынями приморье Перу и Северного Чили. И во всей Тихоокеанской области нет места более отвечающего описанию пасхальцев и по климату, и по названию. В частности, в Перуанском Приморье небольшая сезонная влажность позволяет развиваться скудной растительности, которая полностью выгорает под лучами палящего солнца в засушливые месяцы. К тому же пустыни этого южноамериканского побережья изобилуют некрополями, и многие из них занимают огромную площадь в связи с накоплением останков и погребального инвентаря, способных сохраняться сколько угодно в краю незнающим дождей. Особенности климата и обилие погребений как раз и позволяют нам изучать останки древнего населения, тогда как в прилегающих областях с более влажным климатом, в Центральной Америке, Мексике, на островах Тихого океана, органика быстро разлагается. В итоге археологи получили прямые свидетельства примечательного факта, что основатели древнейшей доингской цивилизации Перу практиковали настоящую мумификацию. Более того, мумификация с извлечением внутренностей через анус и обработкой покровов тела консервирующими смолами и маслами производилась не только в Перу, но и в соседней Полинезии, тогда как на Малайском архипелаге она совсем неизвестна. Но если мы располагаем сотнями мумий из пустынь Перу, то нам остается лишь опираться на записки первых европейских мореплавателей, говорящих о широко распространенном обычае мумифицировать правителей в самых дальних уголках Полинезии, от Пасхи на востоке до Гавайских островов на севере и Новой Зеландии на юго-западе. Столь широкое распространение сложной процедуры в тропической островной области, где влажный климат не способствует долгой сохранности мумий, указывает на то, что этот обычай, видимо, распространился из общего культурного источника с более подходящим для мумификации климатом. Поскольку Юго-Восточная Азия, где мумификации не было, отпадает, особенно знаменательно, что в пещере на Гавайях обнаружены две королевские мумии, удивительно похожие на тяуанакские доингской поры. В плетеной оболочке из неопознанного волокна вне полинезийского происхождения. Местные ученые поместили эту загадочную находку в музей Бишоп в Гонолугу. Даже маска, украшающая верхнюю часть гавайской мумии, напоминает маски на таких же мумиях древнего Перу и горных областей Мексики. Влажный климат тропических дождевых лесов Центральной Америки и низменных областей Мексики не позволил сохраниться до наших дней таким же древним останкам, но мумийные маски достаточно известны. Нефритовая маска и куски стлевшей красной ткани на источенном временем костяке под каменной крышкой огромного саркофага в мексиканской погребальной пирамиде в Поленке свидетельствуют о настойчивых попытках осуществить мумификацию. Видим ли мы на доинкских мумиях Перу те же общие черты? Низкий рост, выраженную круглоголовость, жесткие черные волосы, какие присущи индейцам, ныне населяющим эту область? Или же в доиспанские времена население Перу было более разнородным и включало высокорослые и светловолосые этнические типы, подобные загадочным урукеу в соседней Полинезии? Когда в середине прошлого века Обширные раскопки перуанских некрополей стали поставлять науке множество бальзамированных голов, европейских антропологов озадачилось, что некоторые из них, судя по форме черепа, а также по цвету и строению волос, вроде бы никак не могли принадлежать исконным жителям нового света. Уилсон писал в 1862 году.